Глава 12. Войдя в дом, первым делом направились в детскую. Ивана там не оказалось, как и его няни. Куда же все запропастились? Следов погрома в доме не наблюдалось. Была еще надежда на то, что сын с неней куда-то вышли. Например, погулять. Из конюшни он ушел самостоятельно, потому что ему стало скучно. Обойдя второй этаж, мы спустились вниз. Услышали, что из кухни доносятся голоса, и, не раздумывая, двинулись туда. Распахнув двери, я обомлела. «Да когда же это закончится?» К счастью, Иван был на кухне, но не один. Рядом с ним стояла Анна. Безумие какое-то. «Мама, папа, вы уже вернулись?» «А мы с тетей Аней решили вам сюрприз сделать!» Иван беспечно улыбался. А я почувствовала одновременно облегчение и злость. Конечно, ребенок не знал о неприятностях, которые она нам причиняет. Поэтому я собрала всю свою волю в кулак и елейным голосом произнесла. «Милый, Аня, наверное, очень занята на сегодня». И торопится уйти домой. Я готова была дыру в ней прожечь одним взглядом. Нет, что ты. Я очень люблю проводить время с Иваном. Он замечательный ребенок, и пока ты болела, тут я перебила ее. Ты права, в прошедшем времени я болела, а теперь и здорова. Потому сама могу проводить время с сыном. «Мама, вы что, поссорились?» Иван выглядел расстроенным. Павел за моей спиной скрипнул зубами. «Нет, сынок, что ты?» «Пусть Аня останется с нами на обед. Мы с ней суп варили, так старались. Мне очень понравился твой пирог за завтраком. Я захотел тебя порадовать. Хотя все говорят, что готовка не мальчишеское дело». Он с такой надеждой посмотрел на нас, что мне не оставалось ничего, кроме того, чтобы согласиться. «Спасибо, мама и папа. А теперь идите в столовую с Аней, а я буду через пять минут». Павел пропустил меня вперед. Видимо, ему эта затея тоже была не по душе. Выйдя из кухни, я услышала, как он начал отчитывать Анну за моей спиной. «Сколько ты еще будешь докучать моей семье? Темный твоих рук дело». «Я только сейчас смогла сопоставить все факты. И если это она, то нам вообще опасно находиться с ней рядом». «Какой темный? О чем ты? А вот где были вы, когда Иван остался один? Еще и на такое долгое время? Ты же знаешь, я отношусь к нему как к родному». «Не то что!» — договорить он ей не дал. «Замолчи! Или ты пожалеешь, что все же нарушила утренний запрет и снова явилась к нам в дом? Я только ради сына не вышвырнул тебя прочь за шкирку!» По угрожающим ноткам в голосе мужа можно было понять, насколько он зол. Уже усаживаясь за стол, Аня парировала ему. Меня позвал Иван. Он сам позвонил мне и попросил помочь. Ради него я готова нарушить любой запрет. Прекрати нести этот бред. Ты не любишь никого, кроме себя. Не выдержала я. В этот момент в столовую вошел Ваня, и мы все замолчали. Следом за сыном шла служанка с огромным подносом. На нем стояли четыре тарелки супа. Нужно отдать должное готовищему, они постарались на славу. Приятный аромат еды тут же наполнил комнату. Сегодняшние приключения заставили позабыть нас обо всем. И обед был очень кстати, хотя по времени скорее ужин. Расставив перед каждым по тарелке и разложив приборы, служанка удалилась. Иван выжидающе посмотрел на нас. Понятно, что ребенок ждет, когда мы попробуем угощение и похвалим его. Я взяла ложку и уже поднесла ароматный бульон ко рту, как мои виски снова пронзила боль. Ложка выпала из моих рук, и я потеряла сознание.